Глава 40. Нам осталось досказать совсем немного. За районом Галактики, которые пока не были открыты, лежащие за ним серавязные вотчины Саксохины, звался бескрайним светополем Фланукса, а лежат серавязные вотчины Саксохины. В серавязных вотчинах Саксохины находится звезда Зарц, вокруг которой вращается планета Прелюмтарн. На этой планете есть страна Сервубэбстрия. В эту ту страну и прибыли после утомительного путешествия Артур и Финччорч. Артур и Финччорч добрались до великой Рыжей равнины, что упирается на юге в Квинтульские кважарные горы. Если верить предсмертным словам Прака, в этих горах на одной из вершин их ожидало начертанное тридцатифутовыми огненными буквами финальное послание бога сотворённому им миру. Если Артур правильно запомнил Праг говорил, что на страже этих мест стоит логистический Вонтрамалюс Лобб. Так оно и оказалось. Вонтрамалюс был малорослым человечком в странной шляпе. Он продал Артуру и Финчворчу билеты. Держитесь, пожалуйста, левой стороны, сказал он. Держитесь левой стороны, повторил он и укатил вперёд на детском самокате. Артур и Финчворч понял, что они не первые, кто идёт этим путём. Тропинка, огибающая слева Великую равнину, была проторена множеством ног, а на каждом шагу стояли киоски. В одном из них Артур и Финччорч купили коробку помадки, которую сварили в печи, находящейся в горной пещере. Эту печь нагревали огненной буквой финального послания Бога сотворённому им миру. В другом киоске Артур и Финччорч купили несколько видовых открыток. Послание было замазано краской. как пояснялось на обороте, чтобы не испортить большой сюрприз. Вы знаете содержание послания, спросили Артур и Финччорч у маленькой сухонькой старушки киоскёрши. "О да", весело пропищала она. "О да!" и помахала им рукой. Примерно через каждые 20 миль у тропы висели каменные дома с душевыми и туалетами. Но идти было тяжело. Высокое солнце палило великую рыжую равнину так, что почва плавилась и таяла. Нельзя ли взять на прокат детский самокат? спросил Артур в одном из больших киосков, такой как у логистического Вентра Вентра, ну, как как бишь его. Самокаты не для верующих, ответила миниатюрная дама-продавщица мороженого. Ну вот и хорошо, сказала Финччёрч. Мы не очень верующие, мы так, просто любопытные. Тогда сейчас же поворачивайте назад, свирепо пронесла миниатюрная дама. А когда Артур и Финччорч стали возражать, продала им две панамки с надписью "Финальное послание" и фотографию, на которой они тесно обнявшись стояли на великой рыжей равнине. В тени киоска Артур и Финччорч выпили по стакану газировки и вновь побрели, солнцем полимы. "У нас кончается солнцезащитный крем", объявил Финччорч через несколько километров. "Ну как? Пойдём до следующего киоска или вернёмся к предыдущему? Он ближе, но придётся делать двойной путь". Они посмотрели вперёд. На далёкое чёрное пятнышко мерцающее в солнечной дымке, а потом оглянулись назад и решили идти вперёд. Тут они обнаружили, что не только не являются первопроходцами, но и сейчас не одиноки на этом пути. Впереди, спотыкаясь, прихрамывая, пригибаясь к земле черепашьим шагом тащилась неуклюжая приземистая фигура. Существо двигалось так медленно, что скоро Артур и Финччорч догнали его.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 Но и то, и другое вместе это уже чересчур. Да, привет. Опять вы на моём пути. Марвин, вымолвил Артур, присев на корточки рядом с роботом. Это ты? Да вы всегда были мастером задавать архиинтеллектуальные вопросы, простонал престарелый робот. Что это за штука? тревожно прошептала Финччорч, усевшись рядом с Артуром и схватив его за руку. Можно сказать, старый друг, сказал Артур. Я Друг, душу раздирающую прискрепил робот. Слово осталось недосказанным, перейдя в скрежет, и из артомарвина посыпались хлопья ржавчины. Вы должны меня извинить. Я пытаюсь вспомнить, что значит это слово. Знаете, блоки памяти у меня уже не те, и каждое слово, которого я не слышу в течение нескольких миллионов лет, переносится в резервную память. В помятой голове робота что-то слегка щёткнуло, как будто от умственного напряжения. "Хм", протянул он. "Какое странное понятие". Он ещё немного подумал. "Нет", наконец сказал он. "Никогда не встречал ничего подобного. К сожалению, ничего не могу поделать". Марвин трогательно почесал пыльное колено и попытался повернуться, опираясь на изуродованный локти. "Возможно, вы хотите, чтобы я сослужил вам последнюю службу?" с глухим скрежетом проговорил Марвин. "Может быть, поднять бумажку?"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 Вы же знаете, мне ждать не привыкать. Артур сурово прошептал ему в самое ухо Финчворч. Ты мне никогда о нём не рассказывал. Что ты сделал этому несчастному существу? Ничего, грустно сказал Артур. Он всегда такой. Ха, буркнул Марвин. Ха, повторил он. Что вы знаете о понятии всегда? Вы говорите слово всегда мне.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 Путь пройден, я надеюсь, проговорил он вяло, грозя им сломанным пальцем. Прийти к финишу последним со стороны судьбы это будет только справедливо. Вот я, моск масштабов, несмотря на вялые протесты и ругонь Марвина, Артур и Финччорч подняли его с земли. Металл так раскалился, что они чуть не обожгли пальцы, но робот оказался удивительно лёгким. Он безвольно повис у них на руках. Неся Марвина, Артур и Финччорч зашагали дальше по тропе, что огибает слева великую рыжую равнину и приводит к полукружу к Винтульска к Важарных гор. Артур пытался объясниться Свинчорч из-за Марвина, но робот не давал ему и рта раскрыть, то и дела испуская горестные кибернетические стенания. Артуру Финччорч хотели было купить в одном из киосков запчасти и успокоительное масло, но Марвин всё это отверг.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 «Ой!» – прибавил он. «Ой-ёй-ёй! -ой Ё-ёй-ёй-ёй!» -ой, ой -ой -ой -ой. Наконец они подошли к последнему киоску, положили Марвина на землю и устроились на отдых в тени. Фенчорч купил Рассулу запонки. Запонки с маленькими блестящими камешками, которые собирают в Квинтульско-Кважарных горах прямо под огненными буквами, составляющими финальное послание Бога сотворенному им миру. Артур посмотрел, стоящие на маленькой полке тоненькие брошюрки с философскими толкованиями смысла послания. "Готово?" спросил он Финччёрч, и она кивнула. Они подняли Марвина. Они обошли вокруг Квинтульска-Кважарных гор и увидели огненные буквы послания. На вершине огромного утёса, что тянулся к небесам прямо напротив стены с посланием, помещалась небольшая смотровая площадка с хорошим обзором.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 Правители народа посадили его Бларта Вернзевальда III. Именем Бларт Вернзевальд III он был обязан, э, к существу вопроса это не имеет отношения. Но история интересная, потому что, ну ладно, такое значит, у него было имя, а интересная история этого имени мы расскажем попозже. В общем, ему, Бларту Вернзевальду III дали наказ, сосредоточиться и посадили его под домашний арест с поручением как можно скорее вывести породу супервоинов-фанатиков.